Несмотря на все потрясения, усталость и недосып, мы довольно дружно встали примерно в четверть шестого. Гробокопатели по-прежнему сидели в могиле и на все уговоры выйти отвечали неконтролируемым стуком зубов. Мы плюнули, решив не настаивать. Активного движения транспорта еще не наблюдалось. Солнце было безобидно ласковым, Но с кладбища, вне сомнения, надо было уходить. Не только из соображений полуденного пекла. Мятные вампиры будут молчать лишь до рассвета, а сейчас, по крайней мере, один из них стаи уже наверняка докладывает кондорам, где и когда он отчаянно дрался с беглыми преступниками. Похоже, этот трансвестит не первый день служит гончим. И если кто за нами шпионил, так только он. Я припомнил первую встречу в подкове, запах мяты у сгоревшего дома, хотя предполагать столь блистательные филерские способности в самом презираемом отроде вампиров как-то не очень хотелось. М да, Славик, несомненно, виновен во многом, но неужели это он сам узнал, куда повез нас храп и выдал гончим адрес? Что-то опять не складывалось. Деятельная Сабрина, оставив нас с Евой, куда-то быстренько улизнула. Вернулась буквально минут через десять, протягивая мне смятые купюры. «Откуда?» «Заняла до вечера у одного очень милого молодого человека. Он тут подрабатывает сторожем». «Ты показала ему зубы», — сразу догадалась охотница, — «Можно подумать мне, кроме зубов, и показать нечего». В той же тональности безмятежно откликнулась вамп. «Нет, я всего лишь вежливо попросила помочь именем Белой вдовы. Оказывается, он хорошо ее знает». 150 пятьдесят рублей. Быстро подсчитал я. Поехали ко мне. Есть несколько неотложных дел». «К вам?» Но там может быть засада. Засада может быть везде. Честно говоря, ни у меня, ни у Сабрины нет такого количества друзей, чтобы мы могли каждый день менять пристанище. Вампиры вообще предпочитают уединенный образ жизни. Не волнуйся, девочка. Если я правильно помню последствия вчерашнего столкновения, произошедшего в результате... Не надо! Поморщилась Ева. несанкционированного открытия дверей, — ровно продолжила моя подруга, — то гончие едва ли смогут выставить против нас хотя бы 10 человек. Согласись, за эти четыре дня мы очень лихо их потрепали. — Да уж, спорить не буду, — почему-то улыбнулась рыжая практикантка. Несколько оболтусов входит в гипсе, половина в бинтах, а хвастаться синяками им наверняка уже приелось. «Вот видишь, значит, гончие на нас никак не нападут, а остальные будут ждать ночи». «Какие остальные?» — не поняла охотница. «Вампиры!» Подробно объяснять, что и как, не было ни времени, ни особого желания. «Дома попытаюсь, а сейчас надо ехать». Астраханским летом солнце быстро набирает силу. Машину поймали почти сразу же за кладбищенской оградой на повороте. заполтинник пожилой кавказец доставил нас прямо к подъезду. Забытый Феррари одиноко скучал у детской площадки. Видимо, храп так и не успел о нем позаботиться. Встреча Сабрины и преданного автомобиля была совершенно душераздирающим зрелищем. Даже Ева вытирала сентиментальные слезки. Потом поднялись ко мне. Девушки разом выстроились в очередь в душ, а я, наскоро умывшись под кухонным краном, переоделся и рванул в туалет. «Как вы догадались, мне надо было срочно встретиться с шефом. Сегодня я опять ничего не мог ему предложить, но с другой стороны выспрашивать ничего не хотел». Главное, чтобы шеф принял. Мне всего лишь надо выговориться, он поймет. О, шоколад для Хелен!» Я пулей метнулся на кухню. Нашел в холодильнике пирамидку тублерона и рванул обратно. Ева, осуждающе, покачала головой, видимо, решив, что там я его съем. Пластилин-колец остался на даче, но я, кажется, уже догадывался, зачем мне его дали. «Так...» Теперь главное выровнять дыхание, успокоить сердцебиение и, не торопясь, нажать кафельные плитки в определенном порядке. Между нами говоря, когда у меня делали ремонт, в туалете исчезло четверо отделочников. Трех удалось вернуть. Они стали очень верующими людьми. А четвертый задержался на заработках в преисподней. В плане перехода видимых изменений не было. Все было стерильно, аккуратно, с легким оттенком головокружения. Хелен покрасила волосы. Теперь ее кудри имели благородный оттенок меди с зеленью. Под старину. Строгий костюм профессиональной секретарши, со вкусом выдержанная косметика, И голубая роза на длинном стебле в высокой пластиковой вазе. Наверняка подарок от тайного поклонника. Хелен умная женщина, что при ее красоте всегда создает проблемы. Босс занят. Привет. Шикарно выглядишь. Не подмазывайся, Дэн Титовский. Уж кого-кого. А тебя-то я вижу насквозь. Чуть покривились пухленькие губки, с трудом пряча улыбку. Неприступная секретарша старательно не отводила глаз от экрана монитора. «Насквозь! Не забывай это!» «Отлично!» Я небрежно облокотился на ее кресло. «Тогда угадаю что у меня для тебя есть. Большое, сладкое, интересной формы. Само так и просится в рот». Хелен скользнула взглядом по моей футболке, на миг замерла, рассматривая брюки. Потом покраснела и с ревом швырнула в меня степлер. «Пошляк! Да как ты смеешь? Да я! Да у меня!» «Душечка! Пропусти его!» С хихиканьем раздалось из динамиков. «Шеф всегда в курсе всего, что происходит на свете, а тем более в смежной комнате». А ты, умник, отдай ей шоколадку и больше так не шути. И в мыслях не было экселленс. Я выложил теплый тублерон перед обалдевшей Хелен и развернулся к огню, потирая заслуженную шишку на лбу. Или теряю реакцию, или сегодня я действительно достал эту милую женщину. Других версий нет. Пока я шел, Рокочущее пламя извивалось от хохота. Очень смешно. Главное, чтобы Сабрина не узнала. Уж она вряд ли сочтет все произошедшее дружеской шуткой».